Глава 12. Концы с концами. У принцессы Сары был Питер, у Энн из зелёных крыш Гилберт, у Эми из маленьких женщин Лори, а у меня Санмин. Когда он только вошёл в наш клуб, сразу показался мне образцовым учеником. Рассказал, что учится в девятом классе и при этом, несмотря на занятость, любит читать книги и смотреть фильмы. Еще поинтересовался, не против ли мы, если он составит нам компанию. Дядюшка Дон никогда не скупился на похвалу в его адрес, твердя, что Сан Мин не просто хорошо учится, но еще и очень эрудирован. Мне было немного грустно слышать такое. Ведь я всегда считалась негласным лидером клуба и пользовалась расположением хозяина видеопроката. В тот день мы обсуждали мою любимую книгу «Маленького принца». Как мне казалось, в образе главного героя Сент-Экзюпери изобразил самого себя. Потерпевший крушение в пустыне летчик, символизировал уставших от повседневной жизни взрослых. Именно до них словами «маленького принца» Автор хотел донести свое возмущение. Этими мыслями я поделилась с остальными участниками дискуссии. И вроде бы дядюшка Дон был согласен со мной. Ханбинцы Ром и Теджун с восхищением смотрели на меня завидуя моим знанием. Однако затем настала очередь Санмина и он тихо произнес. «Мне кажется, что маленький принц — это Сент-Экзюпери в детстве, а летчик...» Автор во взрослом возрасте. Пока я обомлев смотрела на него, дядюшка Дон спросил сон Мина, почему он так думает. Санта-Гзюпери сам был лётчиком. Уже увереннее продолжил новый участник клуба. Однажды он упал в пустыне и провёл там несколько дней на грани жизни и смерти. Так что в книге он написал собственный опыт. «Даже если ты прав, идея изобразить тебя лётчиком в книге звучит слишком просто». — возразила я. — Как мне кажется, образ несчастного пилота в пустыне символизирует взрослых. — А кто же тогда все люди, которых встречает маленький принц? Король, пьяница, фонарщик, деловой человек. Разве не это уставшие от жизни взрослые? Я молчал В самом начале и строчка. Все взрослые сначала были детьми. Только мало кто из них об этом помнит. Я думаю, он написал свою книгу, чтобы читатели... Задумались над этим и тоже открыли в себе маленького ребёнка, которым когда-то были. Точно так же, как он сам в пустыне когда-то встретился с маленьким собой. Я не могла сказать ни слова. Сон Мин так убедительно, легко и непринуждённо процитировал строчки из произведения. «Ну ладно, вы оба большие молодцы. Я сегодня узнал очень много Мне кажется, Сент-Экзюпери был поклонником Дон Кихота. Его маленький принц тоже покидает свою планету и путешествует, встречая по пути разных героев. Здесь очень заметно влияние Сервантеса. Вот почему Дон Кихот считается классикой мировой литературы. Дядюшка Дон снова завел свою шарманку, а я больше не могла сдерживать слезы. Для меня стало неожиданностью, что проигрывать в логических спорах бывает очень обидно. Но внезапно Сан Мин протянул мне платок. «Кто вообще сейчас носит с собой платок?» От изумления я так резко перестала плакать, что он застыл, а до меня донёсся приятный запах. Едва тонкая ткань коснулась моего лица. Помню, тогда пришлось незаметно для мамы постирать его, чтобы вернуть Сонмину, то воспоминания мне очень дорого. В знак благодарности он угостил меня булочкой в пекарне Сонсимдан, после чего я влюбилась в него. И с каждым днём это чувство всё сильнее крепло внутри меня. Однако он просто относился ко мне доброжелательно, то ли стесняясь, то ли потому, что я была ему не неинтересна, чем очень меня расстраивало и все же из-за своей симпатии. Я даже смирилась с тем, что больше не считалась лидером мнений в клубе. «Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым», — говорил Лис в «Маленьком принце». И точно так же я каждую неделю с нетерпением ждала встреч ламанчи чтобы увидеть Сунмина. Строчки из книги, которая стала поводом для моего унижения, теперь казались мне невероятно трогательными. Они определяли наши с ним отношения. На следующий год Сон Мин перешел в старшую школу, сосредоточился на учебе и стал реже посещать встречи клуба. Тогда я написала ему письмо с такими строками. «Без тебя в клубе очень пусто. Приходи, пожалуйста, почаще. Ради всех нас» и ради меня. Это были по-детски наивные, но искренние слова. Ответа не последовало, однако через несколько месяцев Сон Мин отправился вместе с нами в поездку. Увидев меня, он улыбнулся так, будто ничего не случилось, и я села рядом. Всю дорогу мы болтали о том, о сём. Сон Мин всё так же вежливо слушал меня, но теперь я могу с уверенностью сказать, что была ему безразлична. Вскоре он уснул, положив голову на оконное стекло, а я наблюдала за ним. Та наша поездка в Пусан оказалась последней встречей клуба ла И вот спустя пятнадцать лет мы так неловко встретились вновь. Сон Мин, казалось, сначала не узнал меня, а после недолгих размышлений заговорил равнодушно и отстраненно, словно мы были незнакомы. Подумать только. Пока которого он привел, осматривал подвал, мы поднялись в кафе. Сон Мин спросил, что я буду пить, и заказал у все той же девушки с короткой стрижкой два американо. «Хан дал тебе ключи», — сразу спросил он, как только мы сели за столик. Похоже, ему по-прежнему было неудобно. Да, я вернулась в Таджон и обрадовалась, что видеопрокат еще на месте, вот и попросила у ханбина ключи, чтобы подвал послужил мне студий я тоже рад, но подвал скоро станет моим так что остаться в нем не получится ун мин это же я ченцоль почему ты говоришь со мной так, будто мы никогда не знали друг друга сказала я не выдержав его официального тонагляд сон мина застыл на моем лице раньше он был на голову выше меня, а теперь мы почти одного роста Ты просто подросла И я тебя не сразу узнал. Ты изменилась. В любом случае, прости. Он что, зубы мне заговаривает? К счастью, в этот момент подали кофе. Поднеся к губам чашку, я задумалась. Ханбин не раз повторил, что Сон Мин устроился в крупную компанию и стал очень заносчивым. Теперь я, кажется, поняла, что это означало. Впрочем, сейчас важнее было любой ценой убедить Сон Мин не забирать подвал. Да, Ханбин рассказывал, что ты сейчас разбираешься с делами. Но зачем так спешить с продажей? Сонхвадон и старый центр стали очень приятными районами. Думаю, скоро их возьмутся развивать. Ты же работала на телевидении? На Идо? Йидо деловой административный центр Сеула, в котором располагаются ведущие телерадиокомпании страны. Спросил Сонмин и уголок его рта приподнялся. Или в Санамдоне. Сначала на Юйдо, а потом в Санамдоне. Тогда ты должна понимать, вся недвижимость находится в Сеуле, а точнее в Канаме или Йонсане. Больше тут нечего обсуждать. Его ответ меня рассердил, но я лишь кивнула. «До «Да какого возраста мне работать? Так не успеешь оглянуться, и тебе уже сорок». К тому моменту нужно обеспечить себе финансовой подушкой безопасности, и это здание станет стартовым капиталом. Пайплайн уже расписан. Я была не слишком сведуща в экономике и не знала, что это значит. Сон Мин, похоже, прочел это по моему лицу. «Как тебе работа на телевидении?» «Говорят, это трудно, зато карьера быстро идет в гору». Я слегка улыбнулась. «Мы, по сути, фрилансеры». Приходится надеяться только на себя. Но сводим концы с концами. Концы с концами? Что-то наподобие пайплайна. Сан Мин сделал еще глоток и спустя несколько секунд продолжил. «Теперь ты ведешь канал на Ютьюбе?» «Что? Неужели этот идиот ханбин отправил ссылку ему? Стараясь справиться с эмоциями, я уставилась в крошку». Я посмотрел несколько выпусков. Ты прям как будто всегда работала ведущей, а не продюсером. Очень хорошо получается. И много всего помнишь с тех времен. Правда, не думаю, что на таких видео удастся сделать деньги. Тебя это не смущает? Смущает. Но мне нравится новое занятие поэтому готова подождать. С угасающей надеждой я подняла взгляд на Сон Мина. Поставив пустую чашку, он произнес... «Для тебя подвал полон воспоминаний. Для Ханбина это жилище отца, где лежат его вещи, поэтому я скажу, как есть. Риэлтор сказал, что мы сможем продать здание только если решим проблему с подвалом». «А как же соглашение между дядюшкой Доном и твоей бабушкой? Она ведь навсегда передала ему помещение. Оно не имеет силы. Сначала мне было не до этого, но сейчас я намерен довести дело до конца». «Ясно. Надеюсь, за оставшееся время ты разберешься с воспоминаниями». Изобразил заботу Сон Мин. Я же невольно нахмурилась и опустила голову. Когда мы прощались возле кафе, попросила у него номер телефона. Немного замявшись, он достал визитницу от Монблан и вручил мне карточку с крупным логотипом его компании. Еще добавил, что у него есть девушка, поэтому писать можно только в рабочее время по будням. Как только Сон Мин с риэлтором ушли, я вернулась в кафе. Меня встретила та же официантка с недоумением на лице. Интересно, она хоть университет окончила? Я пришла оплатить счёт. Не нужно, это же хозяин здания. Начальник не заругает. Я и есть начальник. Правда. А я подумала, что вы подрабатываете здесь. Извините. Ничего, многие так думают. Я все же оплачу счет. Мне неловко. Мы выпили две чашки американо. Молодая начальница не стала больше спорить и взяла мою карту. Когда она возвращала ее, я увидела во взгляде девушки благодарность. От этого и мое настроение немного улучшилось. Из чего вдруг хозяин помещения не должен платить за кофе? Сон Мин обладал прекрасным экономическим чутьем. Вот только чувство стыда ему явно не доставало. Ну что ж, Ан Сон Мин, вот каким ты стал. Думаешь, только ты изменился. А ведь и я уже не та настоящая дурёха. Я настоящая умная женщина, хоть и немного взбалмошная.